Последний вампир Москвы Первых свиданий у него накопилось. Анатолий когда-то занимался подсчетами, но ближе к сотне сбился. Да и не важна цифра, главное — жизненный опыт. Он-то как раз подсказал, что лучше выбрать Третьяковскую галерею. Все-таки Аня чересчур культурная девушка. Сразу в бар тащить нельзя, заподозрит неладное. А тут ночь музеев очень кстати. Посмотрели картинки с выставки до полуночи. Дальше уже проще к линии подбивать. Вот луна отражается в реке, как на пейзаже этого, да, точно, Куинджи. Спасибо за подсказку. Или вот Репинский сквер. Это же он написал «Не ждали». Давай зайдем. Вдруг там что-то неожиданное случится. Да для тебя, дорогуша. Последнее Толик добавил, конечно же, про себя. В Слу продолжал расхваливать русских художников. Особенно хорош э, Крымский. А, Крамской. Да неважно. Невероятное сходство спутницы с портретом незнакомки было отмечено еще час назад у картины. А восторгов по этому поводу как раз хватило, чтобы дойти до дальнего уголка сквера, до спутанных кустов и раскидистого дерева. Он бы сказал, например, «каштана» или «ясеня», но в ботанике «дуб дубом». Только кленовый лист умел различать, благодаря сборной Канады по хоккею. «Анатолий, а вы боитесь вампиров?» Вопрос застал врасплох. Как-то не вытекал он из предыдущего разговора. А здравый смысл был для Толика главной движущей силой, поддержкой и опорой в трудную минуту. Вот и сейчас сознание ухватилось за логический квадрат, чтобы не упасть. Итак... Предположим, девушке нравится сага про сумерки, и полная луна настроила ее на лирический лад. Прекрасно. Надо подыграть, чуть-чуть поумничать, потом перевести все в шутку и уже поцеловать, наконец, эту недотрогу. «Вампиры!» — протянул он особым пугательным голосом, который вырабатывал еще в пионерском лагере, рассказывая детские страшилки. «Вампиры, Анечка, реально существуют. Каждый день с ними сталкиваюсь. Начальник отдела, бухгалтерия, снабженцы — все пьют из меня кровь. А сами потом ходят румяные, жизнерадостные. Да и я тоже упырь, если задуматься. Весь день провожу в тесном гробу. Как еще назвать офис, где я хороню свою молодость?» Кучи бумаг, резюме, ворды, excel натянутые улыбки и «Доброе утро, компания Пупкин и Пупкин» в телефонную трубку. Вот это все. Только после захода солнца я выбираюсь из душноты и могу превращаться в летучую мышь, типа Бэтмена. Хотите, покажу как? Не дожидаясь ответа, потянулся к ее губам. Девушка ловко увернулась, подставляя для поцелуя щеку. «Какая скромница!» Вот и в плечо уткнулась, смущенная неожиданной любовной атакой. Потерлась головой, прикоснулась к шее с влажной нежностью. а Ты совсем ошалела!» Толика и раньше кусали партнерши в порыве страсти, а однажды левую руку изживал практически в лохмотье соседский мастиф. Тогда было адски больно, теперь вознеслось в десятую степень. Зубы, нет, даже клыки пронзили до самого желудка, во всяком случае так показалось. Хотелось упасть и тут же умереть. Но руки Анечки держали неожиданно крепко, а губы высасывали из него жизнь с противным хлюпающим звуком. Честное слово, будто ребенок смокчет трубочку, пытаясь вытянуть из пустого уже стакана последние капельки пипсиколы. Прямо возле твоего уха. В другое время такой звук вызывал бы ужасное раздражение, сейчас же стало просто ужасно. Луна в небе заплясала и стала расплываться в немыслимом розоватом тумане. «Это смерть», — четко отпечаталась мысль в сознании. «Да, тут как раз все логично. Толик даже услышал торопливые шаги старухи с косой. Успел удивиться. С чего бы костлявой бежать? Она ведь и так никогда не опаздывает». а крик Ани начался с низкого гудения, потом сорвался на виск, дрожащий и протяжный. «Похоже на птицу. Выпь? Возможно. В орнитологии он тоже не силен». На высоченной ноте звук оборвался. Девушка превратилась в пепел и рассыпалась облачком грязновато-серой пыли. Толик даже чихнул, когда прах вампирши законопатил ноздри. «Будь здоров!» А она вышла из тени в круг лунного света. Не старуха, хотя и с косой. Рыжие волосы сплетены замысловатым способом, сразу с несколькими разноцветными лентами. Глаза зеленые, нос вздернут и усыпан веснушками. В руке кинжал с треугольным лезвием, длиной сантиметров двадцать. Присмотревшись внимательнее, Толик понял, что это не лезвие вовсе. Заточенное и до блеска отполированное дерево, в простонародье именуемое кол. «Осиновый», — подтвердила догадку Конопата. «Лучшее оружие для охоты на нежить. Берешь двумя руками, вот так, на уровне груди, и вонзаешь чуть левее позвоночника. Или пробиваешь нижнюю челюсть и дальше жмёшь вверх. Чего побледнел-то? Ах да, точно. Шок. Безусловно, шок. И трепет. Впрочем, не сказать, что до обморока. Современный человек больше подготовлен к встрече с нечистью, чем суеверные крестьяне из средневековой глуши. В кино всякого навидались. Плюс новости по телевизору. Там и покруче сюжеты показывают. Хотя потряхивает, конечно, не каждый же день такое. Охотница подхватила шатающегося Анатолия, помогла дойти до ближайшей скамейки. Достала из заплечного рюкзака что-то булькнувшее, налила немного в пластиковый стакан. «Не принюхивайся, самый обычный чай, с сахаром», быстро восстанавливает потери крови в организме. «Куда ж ты глотнул? Кипяток ведь!» «Из термоса». Набежавшие слюзы не мешали разглядывать спасительницу. Черные джинсы, простая водолазка без модных кричащих принтов, куртка из темной кожи. Украшения не видно, хотя нет, вот на левом запястье широченный серебряный браслет. А глаза спокойные, даже несколько равнодушные. Видно, что убивать упырей для нее дело привычное — и порядком надоевшие. «Как тебя угораздило вампиршу-то подцепить?» — спросила она. «Вместе ходили на йогу», — ответил Толик, доя на горячий чай. «На площади Ильича есть дом пионеров, или как их сейчас называют. Вот там три раза в неделю с девяти вечера занимались. Медитации, разговоры на высокие темы. Вот я и того...» «Трахнуть решил?» «Чего сразу трахнуть?» Рука его предательски дрогнула, голос тоже. «Просто погуляли бы». «Я без издевки», — говорила и вправду вполне дружелюбно. «Ты просто не в курсе. Такие бестии притягивают мужчин особыми флюидами. Соблазняют. Тут и у святого отшельника грешные мысли появятся. Ты пей, пей, потом еще налью». Толик пощупал шею свободной рукой. Кровь не текла, края ранок... Круглые, аккуратные, меньше подушечки мизинца, моментально затянулись. «А я теперь тоже стану...» Страх, оказывается, никуда не делся. Передернуло от шальной мысли, как от нового укуса. «Расслабься. Для превращения человека в вампира нужен целый ритуал. Магический круг, особые заклятия. Сегодня твоя Анечка просто проголодалась». Кстати, полное имя этой гадины — Анонива. И я выслеживала ее уже две тысячи лет. Наверняка оговорилась. Как такое может быть? На вид охотница лет двадцать пять, максимум. С другой стороны, несколько минут назад Толик видел, как вампирша превращается в прах от удара осиновым кинжалом. Тоже картина, далекая от реальности. И, раз уж к слову пришлось, картина неизвестная, на самом деле точная копия Анонивы, явно с нее же писанная. В 1800 лохматом году. Мистика? «Как... что... кто ты?» — выдавил он, пытаясь собрать крупицы здравого смысла, как рассыпанную мелочь в ладонь. «Меня зовут Лила», — сказала она. я дочь иуды из кариота сумасшедшая теперь все понятно хотя нет ну ничего же не непонятно пусть она безумна но ведь собственными глазами до да чего там глаза можно и обмануть но пальцами от кончиков до основания и затем ладонями чувствовал как рассыпается тело нежити продавливается словно трухлявое дерево Исчезает в долю секунды. Значит, и он псих. Ладно, эту мысль лучше обмозговать на некотором расстоянии от Лилы. Все-таки у нее нож. Деревянный, но вполне опасный. Надо красиво откланяться, отойти неспешно за кусты и там уже бежать со всей возможной скоростью. Анатолий попытался встать. Ноги не слушались. Стали не то чтобы как ватные, скорее наоборот, окаменели, на миллиметр не сдвинулись, а ведь мозг активно посылал панические импульсы. «Вижу, зелье подействовало?» Лилу забавляли его жалкие попытки. «Дивно. Нам надо дождаться рассвета. Проверить одну штуку, превратишься ты в вампира или нет?» «Но ты же...» «Ну, приврала чуток». кивнула охотница, иначе стал бы ты пить. Понимаешь, какая штука? Шансы у человека стать вампиром после укуса ровно пятьдесят на пятьдесят. Никто не может предсказать, как монетка выпадет, орлом или решкой, даже сам вампир. Станет понятно часа через три. Так что если к третьему крику петуха клыки не полезут, считай, повезло. А полезут не без суть. «Надо звать на помощь, орать во весь голос. Стыдно здоровому мужику девчонки бояться, да и не поверит никто, в психушку упекут, но хоть живого упекут. А эта чокнутая его по-любому ножом пырнет, вон как глаза сверкают». Набрал воздуха, открыл рот. «Ты сейчас, как в старом немом кино про графа Дракулу, не смотрел? Ну как же!» немецкий шедевр начала двадцатого века там тоже в кадре кричат беззвучно однако актеры старались рвали связки на съемочной площадке такой визг стоял а шуша закладывала видишь ли это я настояла чтобы дракулу сыграл не красавец мужчина а смешной лысый дядька с оттопыренными ушами потому что он такой и был Никакой, понимаешь, харизмы или романтического шарма. Только титул и собственный замок в Карпатах помогли ему сохранить имя в веках. История любит благородных персонажей. Ты заметил, да? отделье не только ноги онемели, но и связки голосовые, и язык. Так что диалога у нас не получится. Толику впервые в жизни захотелось помолиться. Он переживал момент «не отчаяния, нет». В моменты отчаяния люди превозмогают все и совершают подвиги, спасают детей из проруби, сажают самолет на одном крыле, выигрывают безнадежные сражения, а тут возникло азартное напряжение, практически гамлетовское «быть или не быть». Такое случается, когда игрок поставил все на красное и смотрит на замедляющееся колесо рулетки. или когда к банкиру неожиданно нагрянула финансовая разведка, а он не уверен, что удастся откупиться. Судьбоносная монетка вертится в воздухе, равенство шансов убивает и мучает. Молитва в такой момент у всех одинаковая, неловкая, корявая и чуточку лживая. «Господи, если выпадет как нужно, я изменюсь навсегда!» Стану чище и добрее, брошу пить, курить и любовницу. Наобещаю еще с три короба, только помоги, помоги не стать вампиром. Молишься? Дивно. Значит, ничто человеческое тебе не чуждо. Пока еще. Лила поудобнее устроилась на скамейке, вытянула ноги и положила голову на колени Толика. Ничего интимного в этом не наблюдалось. Просто теперь она смотрела снизу вверх. «Так проще заметить, когда клыки начнут удлиняться», — подумал он. «Значит, не верит в выздоровление. Точно, пырнет ножом. Ой, как умирать-то не хочется». «Другое дело, что молитвы тут не особенно помогут», — продолжала убийца нежити. «Они на вампиров не действуют, увы». «Знаешь, как эти твари появились на свете? Самые первые. Сейчас расскажу. Все равно надо как-то время скоротать». Это произошло в тот день. Тот день случился почти две тысячи лет назад. Время перемололо в своих жерновах миллионы людских жизней, превращая их в муку, замешивая тесто, из которого выпекались новые народы и империи. Сотни городов задохнулись в петлях дорог, сотни рек пересохли или поменяли русла. Все, что было когда-то великим, съежилось до размеров рисового зерна. Лила столько всего перевидела на своем долгом веку, а все равно не смогла забыть тот проклятый день. Сухой ветер с юга бросал горсти песка в лица прохожих. Юдив низко нагнула голову, покрывала, расшитая цветами, билась за ее плечами, словно крылья. «Далила! Идем скорее! Отца видели на дороге к храму!» Сестры встретились у овечьего пруда. Все утро они прислушивались к уличным разговорам на старом рынке, у рыбных ворот и в долине сыроделов. И Иерусалим гудел. Впрочем, город всегда гудел на тысячах голосов. На этот раз обсуждали ночные аресты, предстоящую казнь на Голгофе и цены на козье молоко. Ужасно завышенный сосед, ваша правда. Куда только смотрит прокуратор. Девочки пробежали мимо желтой крепости, иссеченной ветрами да ливнями. Из угловой башни доносился хохот. Охранники обсуждали прелести чужих и своих подружек, поплевывая вниз. Казалось, именно из-за таких вот плевков крепостной ров до сих пор не пересох. На ступенях храма тучные бородачи взахлеб пересказывали вновь прибывшим недавнюю сцену. «Представляете, прямо с порога крикнул, грех на мне, продал кровь невинную!» А потом бросил к ногам Ханана кошель с серебром. Сам притом был, клянусь милостью Яхве. Первосвященник в ответ, «Мне не интересны твои грехи, ступай прочь!» Так и стояли, глядя с ненавистью, сжимая кулаки. Долго стояли, и я насчитал считала полсотни ударов сердца. Ушел он, не прибавив ничего к словам своим. А Ханан поднял кошель, да вслед ему швырнул. «Вот этими глазами видел, чтобы ему лопнуть, если вру». «Верно, верно, а был то Иуда Симонов из пригорода. Не обернулся, ушел через золотые ворота». и «Ишкариот? Да ведь все твердят, пало на него проклятие. Выходит, и серебро это проклято». «Нельзя брать, добра не принесет. Однако же там, в Машне, на первый взгляд...» Не меньше двадцати сребреников. Спорю, что двадцать пять очень уж внушительно звякнули. А может, заглянем, достопочтенные, одним глазком? Да и то поделим на всех. По капле проклятия уж всякий выдержит. долила взметнув полами одежды облако пыли, раньше других успела схватить отцовский кошель. она признала бы его из тысячи других, поскольку сама вышивала серебряную рыбу на обеих сторонах денежного мешка. Под негодующие крики утянула сестру за собой к золотым воротам. Стражники не обратили внимания на одинокого путника, а может, просто хотели быстрее избавиться от назойливых девчонок. Но тут на удачу встретился знакомый красильщик, который указал верное направление — Иуда пошел к Масличной горе на древнее кладбище. Опоздали совсем чуть-чуть. Они уже видели одиноко стоящее дерево и веревку, свисающую с толстой ветки, фигуру в черном, пляшущую в воздухе. Большего ужаса за все двенадцать лет жизни сестры не испытывали. Запыхавшись от долгого бега по крутому склону, упали у ног самоубийцы. Зарыдали в голос «Отец! Отец!», но тот уже ничего не слышал. Погоревать им не дали. Пару минут спустя в дерево ударила молния, предвестница скорой грозы. Расщепила осину до самых корней. Ветка, на которой повесился предатель, с громким треском рухнула, чудом не зацепив девочек. Дальше начался дурной сон, только наяву. Настолько ужасен был грех... что сама земля отказалась принимать Иуду, и изрыгнула мертвяков, чтобы разорвали проклятое тело на тысячу кусочков. Неторопливые и скособоченные, они полезли из-под замшелых камней со всех сторон, тянули костлявые пальцы, щелкали вытягивающимися клыками, сужали круг. Далила сжимала в кулачке отцовский кошель машинально, совсем позабыв о нем. Когда один из упырей подкрался слишком близко, замахнулась и ударила. Шов разошелся, серебряный дождь пролился, и нежить тут же пошла прахом. За спиной скрипнули когти по каменному надгробию, напрыгнуть вампир не успел. Юдив подобрала с земли сломанную ветку И пронзила его насквозь. Чудовищ было много, слишком много. Тут бы и конец, да только не по нашей души пришли. Лила говорила неторопливо, изредка поглядывая на небо. «Не светлеет ли?» Эти твари сгрудились у тела отца, пили его кровь. От этого наполнялись силами, расправлялись горбленные плечи. Гниющая плоть их покрывалась здоровой на вид кожей, а вместо омерзительных клыкастых морд проступали человеческие лица. Были там и мужчины, и женщины, бледные, голые. Одна из вампирш, Сдернула с головы сестры покрывало и повязала вокруг своих бедер. «Как раз твоя подружка. Она Нива». Толик промычал что-то невнятное, отказывался верить в бред сумасшедшей, а та продолжала рассказывать. Вернулись в Иерусалим затемно. Нашли на месте дома пепелище. Добрые люди успели спалить злодейское гнездо. Хотели напиться воды, да колодец изгажен нечистотами. Снова добрые люди постарались. Пошли по соседям и родственникам, все гнали прочь мерзкое семя Иудина, словно боясь за запятнаться. Ночевать пришлось в долине Кедрон за городской стеной. Той ночью сестры увидели один сон на двоих. И явился ангел. Спокойным голосом, без ненависти или злорадства, а, впрочем, и без особого сочувствия, сообщил приговор Небесного Суда. Божий гнев пал не только на Иуду, но и на его дочерей. Три тысячи лет придется им скитаться по свету, нигде не находя покоя и радости. По сто лет за каждый серебреник выходит». а потом уже можно будет вернуться к нормальной жизни, к простому женскому счастью. Только есть одно условие. «Крохотное!» — процедила сквозь зубы Лила. «Истребить вампиров, которые обрели силу от крови отца. Мы тогда не знали, что эти твари размножаются посредством укусов. Думали, сколько их там было на погосте. Две дюжины, может, чуть больше». Первое время считали охотничьи трофеи, но ближе к сотне взбились. Вампиров никаким оружием убить нельзя, только серебро и осиновый кол обращают их в прах. Так уж повелось с момента первого сражения на Масличной горе. Потому и искали в первую очередь непобедимых бойцов, слава которых разбегалась далеко окрест, вместе с немногими выжившими». Такие злодеи в темные века собирали вокруг себя целые армии нежити, захватывали города, бывало, что и целые страны. «Золотую Орду, помнишь? В школе учил? Вот где самые упыри были. Триста лет подобраться к ним не могли. Говорили князьям, что это демоны, но в ответ только смешки да зуботычины получали. Монах помог, пересвет». Помню его глаза, чистые, зеленые, как листья клевера. Поверил двум девчонкам. Взял на битву осиновое копье. Пронзил челубея. Тот развеялся облаком пыли, а следом и все его порождения. Половина войска, самые свирепые бойцы. Дальше уж княжеская дружина легко порубила простых ордынцев. Анатолий бился внутри окаменевшего тела, как узник замка Ив. Мысль тревожила, не давала покоя и отказывалась укладываться в сознании. Вампирские детки умирают вместе со своим прародителем, а он почему-то жив. Или на тех, кто не успел проявиться, это правило не действует? А ну-ка, к утрам на восходе придет Карачун! Хотя нет, если бы так просто сводил все концы удар солнечного света Стало бы Лила тратить время и ждать результата Но, может быть, просто желает убедиться, что все кончено Девушка, судя по рассказу, крайне дотошная А рассказ продолжался уже в эпоху Возрождения Близняшки выслеживали нечисть по всему свету Забирались в такие дали, как Китай или Индия. Даже на далекие безымянные острова в погоне за вампиром Джеймсом Куком. Этого удалось сразить серебряной стрелой из арбалета. Так и развеялся над океаном. Исчез. Потом уже легенды предложили удачное объяснение. Отважного капитана съели аборигены. Хотя на том острове людоедов отродясь не водилось. Лила знала точно, поскольку понимала наречия местных племен, как и все мировые языки. Такой дар охотницы получили от ангела, хотя сам он искренне считал это наказанием и называл вавилонским проклятием. Но ведь удобно, как ни крути. Сестрички взрослели примерно на год за каждые пару веков, набирались опыта, но и соперники у них оставались только самые хитрые и коварные. Ананива, дальняя родственница царя Ирода, всегда скрывалась в тени любовников, которых обращала в вампиров. Так удобнее, сидишь за ширмой, заставляешь марионетку плясать, а придут охотницы, у кукловода хватит времени, чтобы ускользнуть. Граф Дракула, между прочим, тоже ее рук дело. точнее, клыков. «О, кстати!» Лила бесцеремонно тянула верхнюю губу Анатолия, потыкала пальцем в передние зубы. Он попытался укусить, однако онемение от волшебного зелья еще не прошло. «Непонятно пока, что с тобой делать. Аннушка твоя умела притворяться? Мастерски. То она невеста Дракулы, чистокровная дворянка». А когда ворвались в замок-поселянки с вилами и факелами, прикинулась скромной пастушкой, пленницей злобного изверга, и под шумок сбежала. Гонялись за нежитью по всей Европе. Знакомые черты сёстры углядели в портретах немецкого художника Грюне Прочесали германские земли от Швабии до Бранденбургской марки, но следов не нашли. В XVII веке Даниэль Шульц, любимый живописец польского короля Карыбута, на одном из эскизов изобразил даму невероятной красоты, тайную фаворитку монарха, как утверждали придворные сплетники, продавая набросок. Да, за долгие годы странствий дочери Иуды накопили достаточно сокровищ, чтобы платить за информацию, а уж предателей, готовых делиться секретами, научились узнавать с первого взгляда. Той же ночью проникли во дворец, но Анонива почуяла опасность. Исчезла. Спустя полвека упырицу заметили в свете Анны Леопольдовны, недолго посидевшей на российском троне. а после ее след затерялся на добрые 200 лет. Хотя нет, злые это были годы. Кровавые заговоры, убийства, войны. Древняя интриганка умело дергала за ниточки. Раскрыли злодейку случайно. Художник Крамской встретил однажды на Невском проспекте прекрасную незнакомку. Феноменальная память на лица подсказала, это та самая, что 30 лет назад каталась по Петербургу в экипаже князя Гагарина. Барышня совершенно не изменилась. Впечатление было настолько сильным, что он сразу написал картину. Друзьям, родным и меценату Третьякову описывал это как наваждение, а те смеялись, не верили. Говорили, просто мать и дочь чрезвычайно похожи. Такое случается. Ничего удивительного. Но мы-то знали правду. Решили, что она будет часто приходить посмотреть на картину. Очень тщеславная гадина. Вот и установили надзор за галереей Третьякова. Чего глаза таращишь? Думаешь, сами у картины сидели как две дуры? Все проще. Подкупали смотрителей. сначала под предлогом поиска в дальней родственницы ежели такую увидите сударь не сочтите за труд пришлите извозчика по адресу после революции говорили ловим контру недобитую мы из чека да какое то время сотрудничали с чекистами помогали вычислять упырей порожденных анонивой дзержинский в историю про древнюю нечисть царского рода сразу поверил Тогда многие были убеждены, что цари, попы, прочие буржуи с белогвардейцами пьют кровь честных пролетариев. Это потом уже схлынула образная риторика. Стало очевидно, что упырям все равно, кого высасывать досуха — красных, белых, зеленых, голубых. Отгремела война, легенда снова сменилась. Искали сестру, пропавшую без вести, то ли в оккупации, то ли в эвакуации. Еще позднее представлялись газетчицами, которым не терпится отыскать двойников неизвестной, к юбилейной публикации. Сейчас совсем просто. Никто не задает лишних вопросов. Мало ли какие причуды у богатых, лишь бы деньги платили. Нет, конечно, и другими способами искали. Допрашивали ее вампирских пасынков, проверяли случаи массовых исчезновений людей в одном районе. Но Анонива научилась осторожности за столько-то лет. Поэтому я всерьез рассчитывала на картину. Лила довольно потерла ладошки, одну о другую, словно выиграла давний и крайне принципиальный спор. Она же наверняка тебе намекала, что хочет посмотреть музейную красоту. Припоминаешь? Да, но тонко, осталось после вкусия, сам придумал такую удачную мысль. Скажи спасибо старушке-смотрительнице, которая позвонила мне на сотовой. Так что, когда ты галантно помогал своей подружке снять бахилы, зацепившейся за высокий каблук, и одновременно щупал ее бедро, хм, ну а что тут краснеть? Было и было. С этого момента я уже следила за вами. Дальше минутное дело, как ты успел заметить. Пуф! Можно закрывать главу об охоте на древнейшего московского вампира. Лила встала со скамейки, потянулась, запрокидывая голову назад. Она проступила на фоне розовеющего неба, как буква древнего алфавита. Непонятная, загадочная и одинокая. Размазывая мгновение, как не успевшие высохнуть чернила, охотница плавным движением перетекла к Анатолию. Вжала серебряный браслет в его щеку. Смотри-ка, не задымился. Улыбка у нее оказывается такая красивая. Повезло. Хотя с твоим умением выбирать женщин Толик смог пошевелиться, зелье понемногу выветривалось. А сумасшедшая забросила рюкзачок на плечо и двинулась к кустам, в которых уже свиристели какие-то ранние пташки. «Куда?» — выдавил он непослушными губами. «В Лос-Анджелес!» — откликнулась она. «Моя сестра там уже два месяца, вычисляет упыриное логово». Разве ты не заметил, что за последние годы десяток фильмов в Голливуде сняли о том, как прекрасно любить вампира? Вот и мы заметили. Туда, за океан, немало нежити подалось. Они давно уже захватили важные посты, нагребли в свои алчные лапы богатый капитал. Расслабились, похоже. Не ждут охотников. Это хорошо. Будет чем заняться в ближайшую тысячу лет». Стас Бабицкий Последний вампир Москвы Конец рассказа